Настя улыбнулась. Все-таки жизнь забавная штука. Невозможно предугадать, что тебя ждет завтра. Кто бы мог подумать, что она, лид-сотрудник по диплому и лид-редактор по профессии, будет когда-нибудь работать биологом-лаборантом. Фу на меня, остудила собственный энтузиазм Настя. Эгоистка я, вот и все» вкушаю вечернее приключение. Для мамы этот эликсир — последняя надежда. А я тут ударилась в веселую философию. Жизнь, понимаешь ли, забавная. А мама тем временем умирает. Но перенастроить себя на мрачный лад ей все равно не удалось. Потому что Настя прекрасно понимала. Вот Николенька Ей по-настоящему дорог. И Сеня. Да даже Сенины умершие родные, Татьяна Дмитриевна и Николай Арсеньевич. И если бы раком заболел кто-то из них, она бы очень страдала. А мама слишком тяжело. Ей было с мамой. Слишком мало они знали и знают друг друга. И слишком мало... Друг друга любят. Даже сейчас, когда мать ей многое рассказала и объяснила. Конечно, Настя сделает все, чтобы ей помочь, чтобы дать ей надежду. Но думать только о маме она себя заставить не в состоянии. Помочь я ей помогу, а любить ее все равно себя не заставлю, порешила Настя. Впереди уже заблистало полоска моря, и Настя вовсе выкинула печальные мысли из головы, прибавила шагу. Следующий пункт прогулки будет таким. Сейчас она выйдет на набережную, первым делом перелезет через невысокий парапет и подойдет прямо к воде. Полной грудью вдохнет запах соли и гниющих водорослей. Покормит остатками пирожка голодных чаек и попробует, очень ли холодная вода. Прямо по улице идти или сделать крюк и прогуляться через парк? По улице будет быстрее, а море меня уже заждалось. Настя свернула было на улицу, но в последнюю минуту передумала и все-таки решила, через парк будет приятнее, а море... Оно ее обязательно дождется. Подумаешь, лишних пять минут. Маневр с улицы к парку получился резким. И за своей спиной Настя уловила движение. Кто-то, она пока не видела, кто точно так же передумал. И тоже решил идти по парку. Она обернулась. Двое, молодые, в джинсах. «Клеить ее, что ли, собираются?» Сенька ее когда-то учил. Наши, южнороссийские парни, в принципе, безобидные. К ним только особый подход нужен. Понимаешь, они к тем клеятся, кто их боится. Ну и к тем, кто глазки строит, конечно. А так? Только взгляни построже, и наши Рэмбо тебя пальцем не тронут. Настя немедленно исполнила Синину рекомендацию. Наградила нахалов уничижительным взглядом. — Вы, мальчики, чего? Обалдели? — Я замужняя женщина, образец морали, кладезь нравственности. А тут вы со своими деревенскими кадрюшками. Но реакция мальчиков ее удивила. На ее гневный взгляд те никак не отреагировали, и ни единого слова не произнесли, и не клеились. И не извинялись. Наоборот, резко развернулись и пошли в обратную сторону, прочь от набережной. — Хлигофреды какие-то, — раздосадованно подумала Настя. Хорошо, конечно, что никаких осложнений у нее не возникло, но с другой стороны могли бы и подкадриться. Хотя чуть-чуть бы, ну, для приличия. На набережной она немедленно выполнила все, что задумала и воду попробовала, и чаек. Так раздразнила своим пирожком, что те начали летать вокруг нее кругами, оглашать воздух истошными криками и требовать продолжения банкета. Настя кое-как отогнала нахальных птиц, подстелила под мягкое место газетку «Южно-российский рабочий» и принялась, как советовал Синька, дышать морем, прочищать загазованные в Москве легкие и обновлять уставшие мозги. Пожалуй, нынешнее, не летнее море куда приятнее чем в курортный сезон, решила Настя. Оно такое более спокойное, более возвышенное, а уж вода какая чистейшая, с летней мутью не сравнить. Настя сидел на берегу долго. Уединения ее никто не нарушал. И встала только потому, что время уже три часа. С дедом они встречаются в шесть, а надо еще домой заскочить, порадовать желудок горячим питанием, то бишь пакетным супчиком со звездочками. Настя перебралась через парапет. Ветер негодников заметнул юбку так, что, кажется, весь город увидел ее трусики недельку и снова встретилась взглядом с давешними парнями. Теми самыми в джинсах, которые пытались идти за ней, а потом вдруг повернули назад. Вот негодяи трусливые, — беззлобно подумала Настя. Кадриться боятся, а из-под тишка наблюдают. Впрочем, как только ее юбка взметнулась чуть не до пояса, парни тактично отвернулись. Что тоже странно. Насколько она понимает южнороссийских хлопцев, ни один из них не пропустил бы подобный бесплатный полустриптиз. Точно олигофрены, снова хмыкнула Настя. Внимание пацанов, пусть и чудаковатых. Ей безусловно было приятно, только только вдруг осенило ее а марьяжный ли у ребят интерес? Ходят за ней, но не пристают, наблюдают, но в глаза не смотрят, даже наоборот, как будто специально от нее отворачиваются. Не связаны ли они с тем мужиком, который все утро стоял под окном и тоже ни слова ей не сказал? — Да ну! — Опять у меня мания преследования началась, — осадила себя Настя, — но мысль-то даже глупую из головы не выкинешь. Море вдруг потеряла все свое очарование, и Настя заторопилась домой. Южно-Российск спору нет хорош, но что-то есть в этом городе странное, пугающее. Лучше поменьше тут шляться, особенно по пустынным набережным. Олигофрены снова сделали вид, будто идут абсолютно в другую сторону, но Настя больше не обращала на них внимания. Она быстрым шагом пошла в сторону дома, пищали чайки, тихонько наигрывал прибой, а больше никаких звуков. Даже дорога, идущая параллельно набережной, пуста, ни единой машины. — С бензином, что ли, в городе перебои? — удивилась Настя. — Или у них тут массовый тихий час? Сиеста? Ну вот и дом. Только дорогу перейти, хоть машины не видно, Настя остановилась. Смотрим налево потом направо, как она Николеньку учит. И, кстати, очень хорошо, что остановилась. Вон мотоцикл несется на страшной скорости. Лев стоит такой, что в домах стекла дрожат. Настоящий монстр летит, не разбирая дороги. Настя даже шаг назад сделала, как бы этот придурок на тротуар не вылетел. Однако мотоциклист оказался культурным. Приблизившись к Насте, тактично замедлил ход. Она его даже рассмотреть успела. Весь кожаный, из-под шлема полощутся белые патлы, сияют белоснежные зубы. Он, кажется, симпатяга, но улыбаться ему она все равно не будет. Ишь, ревун. Теперь мотоцикл вообще полз еле-еле. Настя даже ногой нетерпеливо топнула. Да проезжайте скорее. Дурачок какой-то. То несется, то плетется. И тут к ней... Протянулась затянутая в кожаную перчатку рука, резкий рывок, и мотоцикл снова набирает скорость, а в руках у водителя Настяна сумочка. В первые доли секунды она стояла окаменев, тупо смотрела на ладонь, ее пересекла царапина, ручкой сумочки ободрала, потом бросилась вслед, закричала, из глаз брызнули слезы, А мотоцикла уже и след простыл. Только далекий, угрожающий рев, и город пустой, словно она на Сицилии во время сиесты. — Сволочь! — в бессильной ярости думала Настя. — Тварь! И вдруг в голову пришла совсем спокойная мысль. — У меня теперь даже платка нет, чтобы слезы вытереть. Она... Кое-как протёрла глаза рукавом. «Нет, реветь ей нельзя. Некогда».